«Очень вас благодарю», — сказал полковник. «Быть может, ты в этом вопросе не слишком авторитетный судья», — подумал он. «Вы говорите о нашем ремесле. Мое ремесло с вашим не тождественно. Я работаю за письменным столом. У меня главная систематизация, сопоставление, критика тех сведений, которые я получаю. Здесь все в добросовестности, во внимании, в терпении, чистая проза». Так думала ваша старая школа. Вы, собственно, к ней и принадлежите, хотя ее обновили вместе с генералом Боллингом и сделали большую карьеру в последние годы. Но это другой вопрос, и он меня не касается. Именно. «Удивит ли вас, если я скажу, что полковник номер два...» «Тоже честный человек. Правда, э, со всяченкой, как они все, и окруженный негодяями. Его положение трудное. Сталину вообще надо докладывать то, что он желает слышать. Неприятных сведений он не выносит. Большой недостаток для главы правительства. Это общее место. Я не обязался высказывать откровения». Но это едва ли верное общее место. Во всяком случае, главари московской разведки, как и всех вообще разведок, требуют, чтобы им сообщали правду. Докладывают ли они ее Сталину непрекрашенной, этого я, разумеется, не знаю» прикрашивают, но и по другим причинам полковник на своем месте не удержится. У них ведь как в переполненном автобусе, стоящие в проходе с ненавистью смотрят на тех, кто сидит. Он не дурной специалист и старый боевой офицер. В конце войны он командовал полком и был ранен в ногу, поэтому его и перевели в разведку. Кажется, его так и называют – Крамой, сказал полковник, как будто старательно и по-иностранному выговорив русское слово. Недурно владел русским языком и скрывал это. «Он член партии?» «Вероятно, иначе его на такую должность не назначили бы. Но, знаете, у офицеров партийные аксельбанты ровно ничего не значат. Тухачевский тоже был коммунистом. Так вы знаете по-русски?» «К сожалению, только несколько слов». «Тшорт», — выговорил полковник, смеясь. «Несмотря на существование звука «ч» в английском языке, он произносил «ч». «Сукин син»? «Приятно слышать. Полковник номер два не «сукин сын». «Говорят». «Он тяготится своей нынешней службой. Я допускаю, что порядочные люди могут быть везде, но не везде. В Гестапо порядочных людей не было, и в ГПУ нет. Ну, приблизительная химическая формула разведчика такова». 50% любви к деньгам, 20% спортивных инстинктов, 10% глупости, 10% идейных соображений, 10% скуки от пустой или неудавшейся жизни. Добавьте известный процент душевной неуравновешенности. Да, конечно, морфиноманы, кокаинисты... «Есть и такие. Точнее, многие становятся морфеноманами. Работа трудная. А когда они становятся морфеноманами, им обычно грош цена. Меня всегда забавляло, что Конан Дойл сделал Шерлока Холмса кокаинистом. Это доказывает, что талантливый английский писатель ничего не понимал в полицейском деле». «Дедукции Шерлока и вообще не очень убедительны, но если б он был кокаинистом, то скоро превратился бы в развалину и через год стал бы бездарнее самого доктора Ватсона». «Так вы...» «Работаете только для денег», — сказал полковник с легким разочарованием. «А я думал, что именно у вас огромный процент спортивных инстинктов. Граф Сен-Жермен, вероятно, был преимущественно искателем сильных ощущений, правда?» «Наверное, и в это входили деньги. Были любовь, ненависть, зависть, ревность, вино, политика, спорт, возвышенные и невозвышенные идеи...» А где-то во всем этом торчало и золото, как у большинства людей. Зачем только они это скрывают или отрицают?» «Довольно плоский взгляд», — подумал полковник.